Пропустивших все сроки сдачи в эксплуатацию своей аппаратуры наладчиков от фирмы-изготовителя «Телефункин» пришлось взять с собой в боевой поход, чему они явно не обрадовались. Рассчитывая, что до начала боя их высадят в Корее, они пытались бастовать, протестуя против произвола русского наместника, но в итоге оказались на борту флагмана эскадры в самом центре серьезного сражения. Следом за броненосцами в трех коротких колоннах держались вспомогательные крейсера Днепр-Терек-Кубани и быстроходные транспорты Днестр-Джина и Березань с десантом, его снабжением и артиллерией на борту. Эти суда шли в крайних двух колоннах, а между ними заняли место наиболее ценные аэростаты на сури плавмастерская Камчатка и груженые углем, снарядами и пехотой под завязку «Анадырь». Вокруг маневрировали в поисках противника камушки и князья, покинувшие свои места на флангах плотной коробочки, как только чуть посветлело. Еще до того, как над дымкой показалось солнце, в суссури подняли шар, с которого сразу же обнаружили справа по борту дымы двух неизвестных кораблей, вшедших большим ходом на перерез. Уже довольно прилично разведнелась, но над водой держалась плотная мгла не позволявшая опознать противника. С из эскорта главных сил из-за этой дымки их дымы наверняка еще даже не видели. Пелинг на них и примерный курс тут же передали из корзины аэростата на «Орел» и ближайший к противнику «Изумруд». Получив приказ с флагмана не ввязываться в бой, а лишь отогнать дозорные суда, «Изумруд» заложил крутую циркуляцию и двинулся на север, набирая ход. Одновременно Рожественский приказал начать забивать японское радиотелеграфирование, не дожидаясь первых тревожных телеграмм. Вскоре с севера послышались залпы русских скорострелок и частые ответные хлопанье малокалиберных пушек. Спустя всего две минуты все стихло. Изумруд быстро вернулся к эскадре, продолжавшей движение вдоль берега на максимальных для Уссури и Анадыря 12 узлах. С него семафором сообщили, что имели перестрелку с двумя миноносцами, ушедшими к западу. Повреждений нет, с шара подтвердили, что дымы быстро удаляются на запад. К 6 часам 5 минутам броненосцы, все так же шедшие впереди, были уже в 6 милях к северу от хорошо видимой с кораблей горы Синдуамакеема, на которой располагалась японская сигнальная станция, имевшая радиопередатчик. О ее точном месте знали еще с прорыва, так что искать ее было не надо. Уже обстреливавшие эту станцию месяц назад наши крейсера второго ранга повернули к берегу, для высадки своих десантных групп. Десант с четырьмя пулеметами был уже готов. Едва крейсера легли в дрейф, шлюпки двинулись к берегу высаживая моряков прямо на пляж под западным склоном горы и на хлипкие дощатые пристани двух рыбацких деревень восточнее и западнее ее. Попутно с повторным уничтожением сигнальной станции и ее оборудования, десант должен был доразведать примеченные еще в тот визит места возможной высадки больших сил пехоты и занять оборону на горе, чтобы иметь возможность подать сигнал кораблям небогатого, когда те появятся и указать им районы, подходящие для высадки своих войск. Небогатовские батальоны, по плану, должны были высаживаться также на причалы этих рыбацких деревушек, расположенных в устьях небольших речушек, и на этот же небольшой пляжик, имевший, как позже выяснилось, удобные выходы на проходившую чуть южнее прибрежную дорогу. Высадка моряков прошла успешно. Пристани оказались хотя и узкими, но достаточно основательными, а на пляже, хорошо закрытом с моря, не было прибоя. Рыбацкие посудины, в изобилии пришвартованные у причала в деревень, интереса не вызывали, но стоявший под берегом у западного склона горы небольшой пароход был быстро занят нашей призовой командой. Выяснилось, что это старое судно 1886 года постройки но с новёхонькой английской станции беспроволочного телеграфа использовалась для дозорной службы у него была разобрана для ремонта машина а большая часть команды отсутствовала однако ночевавший на мостике капитан сжёг все штурманские карты и книги кодов до того как матросы успели добраться до ходовой рубки радиостанция уцелела пока часть десанта осматривала пароход и вязала всех Кого удалось на нем застать, остальные занялись берегом. Гарнизон сигнальной станции был малочисленным и после короткой перестрелки отступил в горы. Но перед этим они успели уничтожить секретные документы. Передатчика на станции не оказалось. Еще не заменили после нашего прошлого визита. Кроме наблюдателей противника обнаружено не было. Как только десантники овладели станции и занялись приготовлениями к обороне, Крейсера, державшие окрестности под прицелом своих орудий, двинулись полным ходом догонять ушедший к югу флот. Было уже совсем светло. На северо-востоке и на западе виднелись дымы, но кому они принадлежали, разобрать пока еще было невозможно из-за большого расстояния и мглистости горизонта. Наших кораблей там не должно было быть. Нагоняя флот, о дымах сообщили на флагман. Уже в восемь утра с мостика Орла был виден северный мыс входного канала Цусимазунда. До него было около 6 миль. Утренняя дымка быстро редела. Видимость с шара достигала 20 миль, и из его корзины уже хорошо видели всю внутреннюю акваторию Цусимазунда и даже такисики, хотя разобрать, кто именно дымит в его гавани и рядом с ней, все же еще не могли. Самое главное, с аэростата удалось достоверно выяснить, что крупных военных кораблей над Цусиме и вокруг нее нет. В корзине шара находились лейтенанты Большов и Лавров, самые опытные и подготовленные из всех, и они ручались, что в гавани Азыки стоят только три парохода в четыре или пять тысяч тонн водоизмещения. Еще два судна меньшего размера находятся прямо за возвышенностью открывшегося мыса Камасусаки. Видны еще несколько десятков небольших паровых судов, маневрировавших в проливе или стоящих на якоре, рассмотреть которые мешал дым и туман. Судя по дымам из труб, под парами сейчас было все, что могло двигаться в Цусимазунт. Некоторые суда были на ходу, собираясь за мысом, где уже просматривалось около десятка единиц, возможно миноносцев. Вазыки тоже дымили все, от катеров до транспортов. Это грязно-серое облако сносило ветром практически навстречу нашей эскадре, так что шар все время приходилось то поднимать выше, то наоборот опускать, выискивая просветы в этом слоеном пироге. Но высочайшая квалификация аэронаблюдателей и всего расчета колбасы все же позволяла достаточно надежно контролировать все перемещения противника. Прилегающие к Цусиме воды Корейского пролива были пусты. Лишь на севере показались догоняющие отряд наши крейсера второго ранга. С них передали прожекторам, что видели дымы, но они пока достаточно далеко, и даже с шара их не видит. Вероятно, там маячили отогнанные недавно изумрудом миноносцы. Больше вокруг никого не было, не видно было даже парусов рыбацких вжонок. Пора было начинать приказав транспортом держаться не ближе, чем в шести милях от мыса Камасусаки, а к их охранять. Рожественский повел оба свои броненосца к входным створам, изготовившись к бою и распорядившись, чтобы Уссури держался рядом, а после начала перестрелки с батареями вне перелетов, но на расстоянии чтения сигналов. Башни были развернуты к берегу, орудия заряжены, ждали только появления целей. В 8 часов 15 минут с мыса Камасусаки наконец открыла огонь японская батарея, но еще до этого ее позиции были обнаружены с шара, передавшего ориентиры на броненосцы, после чего ее углядели и из артиллерийских рубок. Так что первые залпы с обеих сторон прогремели почти одновременно, хотя затем русские пушки стреляли чаще, первыми пристрелялись японцы. Противник попался опасный, опытный. Батарея оказалась шестиорудийной, калибром примерно в 120-150 мм, но, судя по всему, не скорострельный, так как за те пять минут, что русские шестидюймовки нащупывали ее расположение, японцы успели дать только семь залпов, добившись накрытия второго в строю Бородино уже четвёртым. В 8:20 открыла огонь ещё одна батарея со второго входного мыса занявшееся «Орлом». Там оказалось четыре тяжелых пушки, тоже стрелявших достаточно точно, хотя тоже не часто. Как только японские снаряды начали рваться в опасной близости от броненосцев, Рожественский прекратил сближение, повернув по дуге, обходящий вход в пролив. Держа 12 узлов хода и удерживая дистанцию в 35 кабельтовых до батарей, он начал обстреливать Южный мыс со своего флагмана, а Бородино приказал бить по северной батарее. Пока русские распределяли цели и пристреливались, японцы продолжали точно укладывать свои залпы под высокие борта Суворовых. Несмотря на приличную дистанцию и резкие маневры, сбить пристрелку не удавалось. Более того, среднекалиберная батарея начала стрелять заметно чаще. Уже в 8 часов 23 минуты Бородино получил первые попадание – пришедшиеся в броню средней батареи. Снарядом вдавило внутрь верхний край плиты позади средней 6-дюймовой башни, в результате чего взрывная волна и осколки проникли в батарейную палубу, вызвав там возгорание матросских коек, которыми были обложены вентиляционные шахты кочегарок. Дым от этого пожара, быстро потушенного, все же втянуло через поврежденную вентиляцию к котлам, до крайности осложнив работу котельной команды первого отделения кормовой кочегарки. Спустя две минуты снова попадание в Бородино. На этот раз внебронированный борт впереди кормового каземата. Снаряд прошил обшивку и ударился в броню барбета- кормовой башни, где и взорвался без особенных разрушений. Почти сразу за этим тяжелый снаряд разорвался на рострах Орла взметнув вверх столб дыма и пламени, но пожара не было. К половине девятого броненосцы надежно пристрелялись по своим целям и начали разворот на второй боевой галс. По сигналу с «Орла» они оба одновременно развернулись через левый борт, снова открыв огонь. Во время выполнения этого маневра в кормовую башню «Орла» разворачиваемую на другой борт, угодил тяжелый снаряд, заклинивший ее почти в диаметральной плоскости. После завершения разворота «Орел» и Бородино оказались на полмиле ближе к берегу и возобновили обстрел. Из-за уменьшения дистанции теперь уже смогли открыть огонь и шрапнелью на пределе дальности патрубки. Но и форты, уже через три минуты почти скрывшиеся из вида за столбами вздымаемой взрывами снарядов земли и каменной крошки, смогли ввести в дело свои более мелкие батареи. С каждого из мысов открыли огонь ещё по десятку орудий. Большей частью скорострельных. Море вокруг броненосцев буквально вскипело от всплесков, но попадания наоборот прекратились. Точно определить дальность японцам не удавалось. Более того, явно серьезно страдая от нашего огня, наиболее опасные японские батареи стреляли теперь реже и не из всех орудий. Довольно скоро противник смог снова организовать свой огонь. Сосредоточив стрельбу больших орудий наставшим после разворота замыкающим «Орле» обородено закидывали десятками мелких, в основном 76 миллиметровых снарядов. Их калибр удалось узнать после того, как один из них, прошив на вылет коечные сетки и противоосколочную защиту из котельного железа, застрял в наружной обшивке первой трубы, так и не взорвавшись. Попаданий тяжелыми снарядами в этом ГАЛСе не было, зато броненосцы очень удачно положили несколько залпов по своим целям, снова сбив японцам прицел и темп стрельбы. В 8 часов 58 минут, когда броненосцы готовились к развороту на третий боевой ГАЛС, с США сообщили, что видят дымы больших кораблей на юге, примерно в 25 милях, и они быстро приближаются. С запада и юго-запада тоже показались несколько отрядов небольших судов, а севернее, в районе Акачи, видны четыре быстроходных корабля, предположительно крейсера. До них было около 20 миль, и они шли к транспортам. Это было как гром среди ясного неба. Появление сразу стольких японских отрядов, да еще и с разных румбов одновременно, могло означать только то, что нас тут ждали и позволили самим залезть в расставленный заранее капкан, проигнорировав все отвлекающие маневры. Такое было возможно только если знать весь план операции напрямую из нашего штаба. Вычислить возможность нашего появления здесь, да еще и с обозом, было просто нереально. А штурме Цусимы теперь никто уже не думал. Броненосцы отменили очередной разворот перед батареями и двинулись к конвою, До прояснения обстановки, весь походный штаб командующего на мостике флагмана обсуждал варианты предстоящего боя и прорыва обратно во Владивосток, а «Орел» и «Бородино» тем временем продолжали следовать на север, быстро выйдя уже на предельные для шести дюймовок дистанции. Хотя они продолжали стрелять по своим целям на берегу, эффективность этой стрельбы быстро сошла на нет. От адмирала Небогатого до сих пор не было никаких известий. Но если раньше это никого не тревожило, то теперь сведения о месте, курсе и скорости его отряда были бы очень кстати. Пять его броненосцев и шесть эсминцев могли принципиально изменить ситуацию, но связаться с ним не было никакой возможности. Мешали японцы. Да и расстояние до второй боевой группы, по прикидкам штурманов, было еще гораздо больше радиуса действия их станций беспроволочного телеграфа. Судя по тому, что весь, или почти весь, японский флот был здесь, небогатого оставили в покое, и он, скорее всего, сумел сохранить свои корабли. В случае объединения с ним появлялись шансы отбиться, хотя и небольшие. Теперь нужно было думать, как прорваться на соединение с его отрядом с наименьшими потерями. В том, что их уже не избежать, понимали теперь все. В самый разгар совещания на мостик поднялся лейтенант Гирс, чтобы доложить, что повреждение кормовой башни исправлено. Сообщив об этом командиру, он уже развернулся, чтобы вернуться на свой пост. Но Рожественский остановил его, спросив, какой вариант действий в данной ситуации вы бы выбрали, лейтенант Гирс уже знавший о приближении японских отрядов со всех мыслимых румбов, сразу ответил, не задумываясь, конечно, атаковать. Это вызвало поначалу горькую усмешку у многих, кто был на мостике, но то, что было сказано в обосновании этого предложения, заставило задуматься. Изложенный Герсом план был прост и потому выполним. Он предлагал развернуть броненосцы и, быстро сблизившись, расстрелять японские батареи скорострельной артиллерии с минимальной дистанции. Одновременно он предлагал бросить крейсера, а следом за ними и транспорты, кстати, теперь неплохо вооруженные, в сам пролив, для его зачистки от японских миноносцев и любых других судов, могущих представлять опасность. Искать их не придется, сами на нас бросятся. Но в этом случае мы будем иметь атаку десятками на носцев с одного направления, которую легче отбить сосредоточенным огнем. А уже покончив с японцами в Цусимазунде, можно спрятать там конвой. Даже если кто-то из пароходов или крейсеров и нарвется на торпеду, то в таком случае его можно будет успеть дотащить до берега. Зато потом броненосцы и оставшиеся боеспособными крейсера, Не связанные по рукам и ногам заботы об обозе, вполне смогут постоять за себя, не впервой Если же мы примем бой в широком Корейском проливе, то на нас навалится со всех сторон и непременно транспорты вырежут Не сразу, так с темнотой Выслушав лейтенанта, Зиновий Петрович кивнул, подумал немного, а потом сказал, обращаясь уже к своему штабу «Как видите, господа, все просто» Конечно, рискованно, но, черт возьми, как красиво. После чего поблагодарил Герса за службу и затребовал с шара последние данные о противнике. Далее приказы следовали один за другим. Броненосцы развернулись все вдруг, начав набирать ход. Крейсера и транспорты, не терявшие скорость в развороте, обгоняли их, держась правее и перестраиваясь в клин. При этом резвые камушки вышли в голову короткой колонны главных сил, приготовившись открыть огонь по фортам. Русские опомнились, и теперь пришел их черед удивлять. В 10 часов 30 минут с 35 кабельтовых снова открыла огонь батарея с мыса Камасусаки. Дав первый залп по броненосцам, она затем перенесла огонь на вырвавшиеся вперед наши малые бронепалубники. Однако те шли слишком быстро и она вновь перенесла огонь, на этот раз уже на Донского. Вследствие этого метания между целями в этот раз все снаряды прошли мимо. Вторая батарея сразу начала обстрел приближавшихся броненосцев, но успеха также не добилась. Наши корабли, даже транспорты, активно отвечали. Но, в отличие от медлительных японских пушек, к тому же часто переносивших огонь, стреляли вполне результативно. Огонь их скорострелок, сосредоточенный по сравнительно небольшим площадям японских укреплений, быстро достиг максимально возможной плотности и был просто подавляющим. В результате малокалиберные батареи противника, несколько замешкавшиеся, начали стрелять, уже почти не видя своих целей за клубами пыли и дыма от разрывов русских фугасов на своих позициях и рядом с ними. К тому же оба форта почти сразу накрыл дождь Шрапнели, от которого не спасали бетонные и каменные брустверы вокруг орудийных двориков. Но ответный огонь с берега не прекращался. На Камасусаке оказались явно скорострельные пушки, очень опасные при столь стремительном сокращении дистанции. Русские быстро приближались. К моменту максимального усиления ответной стрельбы батарей камушки уже на полторы мили обогнали шедшие уступом к берегу броненосцы, а также Донского и Мономаха державшихся на их правом траверзе. За князьями невзирая на близкие падения дававших случайные перелеты японских залпов, усердно дымили коммерческие крейсера и транспорты. А над всем этим высоко в небе висел кривой колбасой змейковый аэростат. Благодаря ему... Стало известно, что японцы готовятся к встрече. с США сообщили, что во внутренней акватории усилилось движение. Малые японские суда, опознанные как миноносцы, числом около десятка, строятся во фронт в глубине пролива под северным входным мысом и явно готовятся атаковать. Получив это известие, Рожественский приказал Жемчугу и Изумруду взять на два румба вправо, чтобы обойдя северное оборонительное заграждение с запада, выйти на траверс прохода между мысами и северным и южным оборонительными минными полями. Это позволяло простреливать почти весь внутренний пролив и контратаковать обнаруженные миноносцы, войдя в ЦУСИ Мазун средним фарватером. Остальные корабли, кроме броненосцев и Уссури обеспечивавших их стрельбу, должны были следовать за крейсерами второго ранга максимально возможным ходом, Чтобы как можно быстрее убраться из секторов обстрела с батарей. Орёл и Бородино продолжали движение вдоль берега Огибая минные поля с запада и стреляя по носовым секторам из всех башен по обоим фортам Огонь японских пушек теперь был уже совершенно неуправляемым и не опасным Их снаряды ложились с большим разбросом и в разнобой Тем не менее, иногда они рвались и в плотном строю русского конвоя Один такой шальной снаряд угодил в грот мачту Кубани срезав ее чуть выше надстройки, оборвав рангоут, а вместе с ним и антенны радиотелеграфа, она рухнула на левый борт. В 10 часов 43 минуты камушки начали ворочить влево, ложась на курс Сусимазунт, они быстро пересекли курс броненосцев, проскочив у них под носом, приближаясь к проходу. К этому времени с наших крейсеров уже видели в проливе семь японских миноносцев и четырехтрубный истребитель, разворачивающихся в лобовую атаку. Дав еще несколько прощальных залпов по батареям, жемчуг и изумруд приготовились к яростной рубке на встречных курсах. Верхи японского среднего фарватера были теперь хорошо видны, так что навигационных трудностей не возникало. Курс крейсеров откорректировали строго вдоль промежутка между северным и южным минными полями. Жемчуг вышел вперед, а «Изумруд» правил в проход строго за ним. В 10 часов 45 минут в его левый борт угодил снаряд среднего калибра северной батареи. Пробив обшивку в одном футе над ватерлинией в корме, он срикошетил от корпусных конструкций вниз и разорвался под жилой палубой. Офицерские жилые помещения сразу заволокло удушливым шимазным дымом, но пожара не было. Хотя защитная палуба и не была пробита, от ударов в броню корму изрядно тряхнуло, отчего нарушилась работа рулевого привода, и крейсер резко бросило вправо. Но почти сразу он снова встал на прежний юго-восточный курс, оказавшись лишь немного правее собрата и удержавшись на безопасном фарватере. Хода не сбавляли. И скоро от устья пролива русские крейсера отделяло уже менее мили. Тем временем закончившие боевое развертывание японцы накатывались на русский авангард лавой с носовых углов левого борта. В 10 часов 51 минута до них по дальномеру было 32 кабельтова и жемчуг начал пристрелку. Его почти сразу поддержал справившийся с повреждением изумруд. Ход наши по-прежнему не сбавляли, Японцы тоже не жалели ни угля, ни машин, так что дистанция сокращалась очень быстро. Вскоре орудия крейсеров второго ранга перешли на беглый огонь, стремясь выбить ближайшие к ним миноносцы. Остальных пытались отсечь заградительным огнем шедшие следом на пределе возможности машин Донской с Мономахом также уже повернувшие к проходу. Срезавшие угол и прошедшие уже за кормой орла и бородино двигавшихся на юг и часто бивших по берегу. Суда обозы тянулись за князьями растянувшись в неровную колонну. дне Терек, кубани Урал вели довольно точный огонь по мысу Камасусаки, благо до него было совсем недалеко. Начавшая было часто отвечать нам батарея на этом мысу, закидываемая снарядами почти с прямой наводки, явно сбавила темп и мазала. Японцам сейчас крепко доставалось. С палуб транспортов все имевшиеся пушки тоже часто полили, но они уже стреляли куда придется. Об управлении их огнем никто не задумывался, да и возможности такой не было. Все держали максимально возможный ход. При этом имевшие гораздо более мощные машины вспомогательные крейсера быстро сокращали расстояние до своего непосредственного прикрытия. В то время как пароходы не поспевали за ними, постепенно оттягиваясь им за корму. Перегруженный и взрывоопасный анадырь вообще шел в самом хвосте из-за своей огромной массы медленнее всех набирая скорость. Спустя всего 4 минуты после начала решительного броска от наших головных крейсеров до противника было уже меньше мили. и 5,3 дюймов кибили с максимальной частотой, но целей было слишком много и приближались они слишком быстро, полностью игнорируя кинжальный огонь. Многочисленные попадания, как многим казалось, бесследно поглощались серыми корпусами накатывавшейся миноносной волны, постоянно стряхивавшей с покатых палуб водопады от близких всплесков. Только головной двухтрубный миноносец нехотя начал травить пар после нескольких попаданий 75 миллиметровых снарядов, До корма истребителя после удачного накрытия главным калибром изумруда горела, разбрасывая вверх и в стороны взрывающиеся патроны искранцев первых выстрелов ютового орудия. Остановить, да и то уже в последний момент удалось только одного миноносца, четвертого в японском строю, полностью скрывшегося в облаке пара от взрыва собственного котла, за несколько секунд до того как остальные вышли на дальность торпедного залпа. Мешкать со стрельбой японцы, естественно, не стали. В 10 часов 56 минут два ближайших к камушкам миноносца выпустили одну за одной по две торпеды в наши крейсера. Дальность в момент залпа не превышала двух кабельтовых, углы атаки были оптимальными, так что вероятность поражения целей была достаточно высокой. Но японцам этого показалось мало. И спустя две минуты еще двое также отстрелялись своими минами с еще меньшей дистанции правда, уже наспех торпедные залпы были хорошо видны так что после первого же из них шедший головным жемчуг положил лево руля бросившись на полном ходу в середину японского строя вынудив противника шарахнуться в разные стороны одержавшийся позади него и чуть правее изумруд наоборот отвернул вправо от противника, пытаясь уйти с пути направленных в него мин. Благодаря этим резким маневрам, крейсера уклонились от первой порции торпед, но теперь они разделились. Жемчуг прорезав японский строй, постоянно меняя курс и стреляя на оба борта, смог подстрелить еще один большой двухтрубный миноносец, вогнав ему снаряд из левого шканичного орудия в машину. При этом крейсер благополучно избежал еще нескольких торпед, начав разворачиваться на обратный курс, уже за спиной у японцев, и не прекращая стрелять им вдогонку. А Изумруду не повезло, едва увернувшись от двух торпед, прошедших вдоль левого борта, на короткое время он снова потерял управление и больше минуты несся прямо на скалы мыса Эбашизаки. Поврежденный недавним попаданием снаряда с береговой батареей привод руля снова отказал и не позволил вовремя отвернуть от оказавшегося после маневра уклонения впереди по курсу берега. Пытались сманеврировать машинами, но не успели, а когда восстановили работу привода и положили наконец руль лево на борт, было уже поздно. Крейсер на большом ходу выскочил на мель северо-восточнее мыса Под днищем заскрежетали камни, а затем последовал резкий удар, все попадали с ног, из первой трубы выбросило пар, как позже выяснилось, лопнули трубки в двух котлах, а сами котлы сместились с фундаментов, разорвав паропровод, нос поднялся из воды больше чем на фут, появился небольшой крен вправо, едва люди успели встать на ноги, а орудия вновь открыли огонь по проскакивавшим мимо японским миноносцам, Крейсер потряс мощнейший сдвоенный взрыв. В 11 часов 6 минут в борт сидевшего на камнях крейсера ударила торпеда. Попадание пришлось в район кормового артиллерийского погреба и вызвало детонацию боезапаса. Силой взрыва напрочь оторвало корму, которая тут же затонула. Кормовое машинное отделение было разрушено, машину разбило. Упали две мачты и задняя труба, а бронепалубу завернула вверх как жестянку. Начался сильный пожар позади второй трубы и в жилой палубе. Через пробойный от камней быстро заливало носовые погреба и первую кочегарку, а с кормы через поврежденную взрывом переборку вода поступала в третье котельное отделение. Во второй кочегарке и первом машинном отделении тоже имелись серьезные течи. Электричества и пара не было так как кроме повреждения паропроводов еще и выбило предохранительные клапаны всех уцелевших после аварии и взрыва котлов. 120-ки, неразбитые взрывной волной и осколками, заклинило от мощнейшего сотрясения, вызванного взрывом, и они не могли действовать. Их пытались ввести в строй, но ремонт был невозможен из-за быстро разраставшегося пожара и начавшейся из-за него детонации беседок с боеприпасами, приготовленных к бою и теперь разбросанных по палубе. Все, кто уцелел, боролись с огнем, пытаясь остановить его продвижение. Откачивать воду было нечем, пожары тушить тоже. Уже начали рваться снаряды на замершем носовом элеваторе подачи боезапаса, разбрасывая горящий порох из гильз, сыпавшийся и в погреб, который также пришлось затопить. В 11 часов 12 минут очнувшийся после ранения и контузии, полученных при взрыве, командир крейсера капитан второго ранга «Ферзен» приказал экипажу покинуть корабль и спасаться по способности. Вскоре огонь охватил весь тёстов изумруда сотрясаемый постоянными взрывами. Остатки его экипажа, плававшие в воде на пробковых матрасах и жилетах, были спасены в самый разгар боя шлюпками с Камчатки и Анадыря маневрировавших рядом и бивших почти в упор помелькавшим со всех сторон японским миноносцам, рвущимся к другим транспортам. Из 350 членов экипажа крейсера в живых осталось 208 человек, из них 43 были ранены, в том числе командир, старший офицер капитан второго ранга по Тонфантон Дивер район и стармех штабс капитан Семенюк. Дмитрий Донской и Владимир Мономах, возглавлявшие входящий теперь в ЦУСИ вслед за головной парой крейсеров конвой, перенесли огонь всех способных бить в нос орудий на приближавшиеся миноносцы лишь немногим позже, чем крейсера второго ранга. Частая стрельба их скорострелок была довольно точной, серьезно осложняя японцам атаку. Идя в полутора милях за камушками князья прекрасно видели, Как шестерым японцам удалось проскочить сквозь наш авангард, хотя один из этих шести заметно парил, а единственный в японском строю истребитель еще дымился в корме, после прямого попадания и последовавшего пожара, сохранившие ход японцы были все еще очень опасны и не думали отворачивать в сторону. Наши старые крейсера и тянувшиеся им в Кильватер на максимальной скорости транспорты с пароходами-крейсерами в голове колонны схлестнулись с противником в самом устье пролива, уже миновав оборонительные заграждения, что позволило судам с десантом начать маневр уклонения в сторону гавани Азыки, выиграв пару кабельтовых дистанции. Со всех кораблей яростно стучали выстрелы скорострелок, посылая почти в упор снаряд за снарядом в низкие и вёрткие миноносцы. В азарте попадали и по своим. К счастью, большинство таких попаданий было снарядами калибра 37, 47 мм, почти безвредными для крупных кораблей. А 120-миллиметровая граната с Колхаса разорвавшись в помещении гальюна кондукторов на Мономахе, разворотила только канализацию. Чуть позже ещё два-трёх дюймовых снаряда Прилетевших в Донского и явно тоже с кого-то из конвоя, угодили в броню пояса, так что обошлось без жертв и заметных повреждений. Огонь жемчуга и изумруда несколько проредил правый фланг японской цепи, чем воспользовались транспорты, начав склоняться к югу в образовавшуюся прореху. Вскоре им удалось выбить еще одного миноносца, потерявшего ход, но почти сразу голова обоза сошлась с противником в упор. Именно в этот напряженнейший момент взорвался выскочивший на мель изумрута японцы выпустили еще несколько торпед Сколько их было, никто сказать не мог Две из них видели, когда они проскочили между крейсерами, безвредно уйдя к берегу А одна угодила в нос Владимира Мономаха почти сразу за форштевнем Взрывом сорвала якорь с полки и выбросила его в воду, оборвав цепь А таранный шпирон свернула вправо, от чего шедший на полном ходу крейсер резко бросила в правую циркуляцию. В пробойну хлынула вода. Кроме торпеды в Мономаха попало еще несколько мелких снарядов с миноносцев. Нанести серьезного урона они не могли, из-за незначительного калибра, но близким разрывом одного из них был сильно контужен в голову командир крейсера капитан первого ранга Попов, находившийся не в рубке а прямо на мостике, чтобы лучше видеть, что творится вокруг. Фуражку сбило с его головы и буквально разодрало в клочья. Осколком сильно рассекло лоб, и кровь заливала ему глаза. Но он, прижав к ране быстро промокший носовой платок, оставался в сознании и еще какое-то время продолжал командовать кораблем. Считая свой крейсер уже потопленным, он приказал сбавить обороты, чтобы уменьшить напор воды, и править к берегу, надеясь приткнуться к отмели. Мономах плохо слушался руля и быстро садился носом, но продолжал часто стрелять по миноносцам. Несмотря на быстро прибывавшую воду, все же удалось добраться до мыса Эбашизыки и выброситься на его отмели меньше, чем в полумиле западнее сильно горящего изумруда. Здесь Попов приказал прекратить огонь и покинуть корабль. Этот приказ вызвал недоумение у старшего артиллериста лейтенанта Нозикова и вахтенного начальника лейтенанта Мордвинова второго, бывших в этот момент на мостике. Они считали, что нужно продолжать бой, ведь артиллерия еще действует. К ним сразу присоединился старший штурман лейтенант князь Максутов, заявивший, что крейсер надежно сидит на камнях и скорая гибель ему не грозит, если, конечно, не подорвут миной, как изумруд. Вскоре стало ясно, что командир не в себе из-за ранения и контузии. Он едва стоял на ногах и начал явно заговариваться, теряя связь с реальностью. Его отправили в рубку и там основательно перевязали рану на голове, а из низов, где он выяснял серьезность повреждений, вызвали старшего офицера капитана второго ранга Ермакова. Поднявшись на мостик, он принял командование, а командира под присмотром младшего судового врача Лободы и священника отца Аполлинария свели вниз. трюмные под руководством поручика Эльцберга отчаянно боролись с распространением воды. Старые переборки совсем потеряли прочность и просто рушились под напором моря, но после того, как приткнулись котмели и встали без хода, затопление удалось остановить. Носовая переборка переднего погреба опасно прогибалась, обильно сочась по швам, но вовремя выставленные подпоры не дали ее смять. Воду из погреба успевали откачивать, и дальше она не пошла. В первом котельном отделении от удара одно приподняло настил вместе с фундаментом первого котла. Хотя паропровод выдержал, котел срочно вывели из действия, перекрыв клапаны и стравив пар. Междудонное пространство под кочегаркой затопило, Но течи в настиле оказались незначительными, и их заделывали подручными средствами. Через пробойный от камней в правом борту залило нижнюю угольную яму второй кочегарки, но задраиванием угольных горловин затопление котельного отделения удалось предотвратить. Сама вторая кочегарка и машина вообще не пострадали. Крен и не увеличивались. Пар был, электричество не пропало. Снарядные элеваторы исправно поднимали наверх беседки со снарядами, немедленно выпускавшиеся по японцам. Бой продолжался, и для Мономаха тоже. Разминувшись на большом ходу с нашими старыми броненосными крейсерами и ворвавшись в строй транспортов, японцы выпустили всего две торпеды, прошедшие перед носом тереков которого они были нацелены. После чего лишь стреляли во все стороны из своих, еще уцелевших мелких пушек, почти не нанося ущерба, но поплатившись за это потерей еще одного корабля, получившего менее чем за минуту четыре попадания среднекалиберных снарядов и начавшего быстро садиться кормой и ходить кругами, его сразу же закрыло сплошной стеной всплесков, так как артиллеристы почти со всех пароходов начали бить именно по нему. Кроме этого японцы комендоры с транспортов в начавшейся свалке вкатили 2 120 миллиметровых снарядов в Камчатку пробив вспомогательный котел и один трехдюймовый жемчуг без последствий для людей и техники, а также более двух десятков трехдюймовых и более мелких в пароходы крейсера и остальные корабли обоза, убив восьмерых и переронив около 30 пехотинцев и моряков. Чем многократно перекрыли результативность японского обстрела, заставить их прекратить пальбу даже уже после того, как противник исчез из вида, удалось не сразу. Когда конвой вошел в Цусимазунд, вспомогательный крейсер «Урал» сразу вырвался вперед, двинувшись полным ходом к югу и начав вскоре вилять на курсе, как будто вышло из строя рулевое управление. Он не реагировал на сигнал из флагмана транспортной группы Камчатки, приказывавшие вернуться и занять позиции в западнее мыса и Мазыки, под которым была назначена стоянка Тереку и Колхасу, где Урал их должен был охранять. Только через 10 минут беглец внезапно остановился, почти сразу после этого начав разворачиваться. Но до назначенного ему места до конца боя он добраться так и не успел. Причина такого поведения выяснилась быстро. У командира крейсера капитана второго ранга Истомина просто сдали нервы. На протяжении всего перехода эскадры из Балтики он был сторонником сдачи корабля японцам без боя. Из-за чего даже возникла серьезная ссора с артиллерийским офицером лейтенантом Колокольцевым, с трудом сглаженная переводом вспыльчивого молодого лейтенанта на ослябью. После этого случая и последовавший за ним беседы с Рожественским Истомин более не высказывался в подобном духе и даже сумел наладить обучение команды борьбе за живучесть и ведению прицельного артиллерийского огня по быстроходным маневрирующим целям, а также ставшие обязательными на эскадре шлюпочные тренировки с высадкой на берег или на борт другого судна. Но, как выяснилось еще во время рейда к западному побережью Японии, В бою он сразу терялся, вот и сегодня оказался, мягко говоря, не на высоте.